«Вы в машине вместе?» — догадался Афанасий Степанович. «Да». «Ты помнишь, что я тебе говорил о ребятах?» «Помню», — односложно отвечал Цапов. «Мы проверяли через наших людей в милиции. Путь каравана отслеживают и московские организации. Понимаешь, что это значит? У тебя в караване стукач. Этот стукач — кто-то из троих ребят Горелого. Из двоих». — поправил его Цапов. тогда да!» — вспомнил Афанасий Степанович. «Действительно из двоих. Хотя, может, по божьему закону, пуля попала именно в сексот, а никто точно знать не может. В общем, будь осторожен. В Бахаре вас будут ждать. Я сам встречу караван вместе с Гаджи Султаном». «Понял. Он уже собирался попрощаться» когда его собеседник вдруг довольным голосом сообщил напоследок. А хозяин их уже Богу душу отдал. Что, не понял Цапов? Кончился горелый. Сгорел, как спичка. Нет его больше. Ты ребятам пока не говори. Если ребята хорошие, мы их к себе возьмем. А если гнилые, то сгорят, каких их хозяин. «Будь здоров!» Цаппл понял, что Горелого убрали. Он не сомневался, что это произойдет, но не думал, что так быстро. Он положил мобильный телефон в карман. За окнами по-прежнему темнела ночь. Машины шли медленно, осторожно. Дорога была не очень хорошая, а ночью могло произойти все что угодно. Он задремал в четвертом часу утра, когда вдруг почувствовал резкий толчок. Машина остановилась, и он быстро открыл глаза, сразу хватаясь за оружие Ахмед разговаривал по телефону, что-то гневно выговаривая. Потом убрал телефон и повернулся к Цапову. «Ехать дальше нельзя», — нервно сказал он. «Что случилось?» «Впереди засада», — объяснил Ахмед. Мы выслали вперед одну машину как разведчика, и наши люди только что мне позвонили. Со стороны Бешкента в нашем направлении движутся несколько автомобилей. В них вооруженные люди. Они встретятся с нами через час на дороге. «Что думаешь делать?» «Поедем на север», — нахмурился Ахмед. «Если сожгут еще одну машину, то будет плохо, совсем плохо». Я не за себя боюсь, мы сумеем отбиться, но они тогда догадаются, что именно мы взем. Нельзя допустить, чтобы мы потеряли еще один автомобиль. Ты думаешь, они хотят напасть на нас только из-за этого? Конечно, раз они решили повторить, значит, не уверены, что именно мы взем груз. Хотят точно проверить, придется ехать через реку, прямо здесь, у Кашкадарьи. Машины повернули на север. Теперь приходилось надеяться только на удачу. Автомобили шли медленно, слишком медленно, что раздражало и всех находившихся в караване людей. Через полтора часа они наконец оказались у реки. Первый автомобиль резко затормозил. Следующий за ним большегрузный гигант заскрипел тормозами, воворачиваясь в сторону. Третья машина остановилась на полном ходу, также сворачиваясь в сторону, чтобы не врезаться в другой автомобиль. При этом водитель с трудом удержал руль. На плохо закрепленный груз ударился о борт машины, и из раскрытой двери выпали два ящика. Следующая за ним Нива с треском ударилась о а ящик... И остановилась. Все, ругаясь, начали выходить из автомобиля. Ахмед несколько раз ударил по лицу нерадивого водителя, едва не погубившего весь караван. Все десять человек, сопровождавших груз, толпились у обрыва. «Ищите спуск к приказал Ахмед своим людям. — А вы подберите ящики, — обратился Цапов к своим. Оба парни отправились за ящиками и обнаружили, что один ящик разбился. Николай подозвал Цапова.